Приматы. Для того, чтобы найти подходящее соотношение массы тела и массы головного мозга, мы должны обратиться к одному из отрядов млекопитающих. Этот отряд называется приматы. Термин образован от латинского слова первый. В таком наименовании проявилось самомнение человека, ибо к этому отряду относимся и мы с вами. Около 70 миллионов лет назад приматы отделились от отряда насекомоядных. Живущие на ней на земле насекомоядные – это мелкие животные, такие как землеройки, кроты, ежи. По-видимому, ранние приматы мало отличались от насекомоядных. Действительно, в Юго-Восточной Азии обитают представители приматов, которые называются тупайи. Эти животные своими повадками похожи на землероек, хотя несколько крупнее. Землеройки самые мелкие на земле млекопитающие. Они напоминают людям маленьких белок, поэтому иногда местные жители называют их беличьими землеройками. Эти животные относятся к семейству тупаевых. Их мозг устроен более совершенно, чем мозг насекомоядных, а в анатомическом строении есть некоторые черты, по которым зоологи больше склонны относить их к ранним приматам, нежели к поздним насекомоядным. А вообще говоря, небольшое достижение. Насекомоядные самые примитивные из млекопитающих, сходные с первыми возникшими на земле представителями этого класса. У всех других мне капитающих мозг более совершенн. Тупая, конечно, может рассматриваться как первый примат, а кто нам запретит? Но по уровню интеллекта. В общем, вслушайся, русский читатель, как звучит название этого животного, и всё станет понятно. Можно спорить, означает ли что-нибудь существование ныне на земле такого первопримата или же это чистая случайность. До сих пор бытовало точка зрения, что это означает принадлежность всего отряда приматов к наиболее древним по происхождению млекопитающим, да-да, как неудивительно, отделившимся от общей ветви древних насекомоядных, раньше прочих. Иначе почему не обнаружены, скажем, первособаки, первослоны или первоантилопы, впрочем, Первоантилопой можно, наверное, считать ныне живущих в тропических лесах оленьков, крошечных антилопоподобных всеядных животных, но тупая и примитивнее их. Однако теперь по последним данным молекулярно-биологического анализа можно думать, что, например, первослоны живут таки и ныне. Но только они ещё больше, чем тупаи и похожи на прочих насекомоядных и потому до сих пор никоем образом не причислялись к слоновьим предкам. Ожидается, что сходные открытия предстоят относительно предков прочих отрядов амлекопитающих, что подтвердит гипотезу: все они независимо и примерно в близкое геологическое время, когда множество просторных экологических ниш были освобождены динозаврами, произошли от разных групп насекомоядных. Важная разница между землеройками и тупаями в том, что тупаи, в отличие от землероек, обитают на деревьях. Ранние приматы вели древесный образ жизни. То же самое продолжают делать они и сейчас за исключением самых крупных видов. Обитание на деревьях Прибавляет к недостаткам существования на суше дополнительная опасность. Суша, по крайней мере, тверда и надёжна, а ветви деревьев тесны и колеблются от веса животного, как впрочем и от малейшего дуновения ветра. Опасности силы тяжести удваиваются. Один невероятный шаг, и организм падет не с высоты своих лап, а с гораздо большей. Чтобы приноровиться к такой жизни, млекопитающим пришлось развить у себя некоторые дополнительные приспособления. Преимущество можно извлечь из малых размеров ловкости и легкости. Например, для белки подходят и тонкие ветви, а опасность падения невелика. Чем меньше животное, тем меньше ушибается оно при падении. В силу, во-первых, более заметного оборудования хорошо цирование, то есть влияние сопротивления воздуха на скорость падения, а во-вторых, меньшей нагрузки на опорно-двигательный аппарат в момент столкновения с землёй. Некоторые виды, например, летяги, обзавелись складками кожи, перепонками, которые позволили превратить падение в планирующий полёт, то есть в способ передвижения. Другим возможным выходом является повышенная осторожность Животное пробует на ощупь каждую ветку, прежде чем ступить или повиснуть на ней. Именно такой стиль поведения усвоили ленивцы. Эти звери достигли значительных размеров, но взамен превратились в медлительных черепах. На самом деле, ленивцы медленно двигаются по иной причине. это способ экономии энергии при очень низкокалорийном питании растительной пищи. Животное, которое питается таким низкокалорийным субстратом, особенно если у него нет столь эффективной системы переваривания клетчатки, как у копытных, имеет на выбор всего лишь две стратегии: либо поглощение огромных масс пищи, что занимает практически всё его время, требует наличие обширной кормовой базы, активного передвижения и постоянного подвергания опасности столкнуться с хищниками либо сведение к минимуму энергозатрат. Второй путь возможен лишь при некоторых условиях и встречается крайне редко. По сути, в чистом виде он встречается среди млекопитающих единственный раз, именно у ленивца. Ранние приматы избрали пуц белок. К таким приматам относятся лемуры. Название произведено от латинского слова привидение. Животные были названы так из-за умения бесшумно пробираться по кронам деревьев по ночам. Точнее, это калька с местного названия лемуров, означающего духи предков, а оно произошло не из-за их бесшумности, а скорее наоборот. Из-за тонких протяжных ночных криков лемуров, как видно весьма поразивших воображение местных жителей. Лемуры ведут ночной образ жизни. Вместе с тупаями лемуров относят к подотряду полуобезьян. К подотряду полуобезьян относят семейства тупаеевых, лемуровых, индриевых, руконожковых, лориевых и долгопятовых. Индриевых и руконожек часто относят к лемурам. Всё это модагаскарские реликтовые виды полуобезьян. Лори и долгопяты более широко распространены, живут в Африке и юго-восточной Азии. Весь этот подотряд всё ещё несёт на себе отпечаток происхождения от насекомоядных. У представителей его вытянутая вперёд морда, по бокам которой расположены глаза, смотрящие в разные стороны. Внешняя анатомия, форма морды и так далее лемуров не является показателем высокого или низкого развития. Она является приспособлением к образу жизни, питанию и передвижению. У многих полуобезьян плоское лицо, другие, нуждающиеся для своего питания в более мощных челюстях, имеют вытянутую морду. Большинство полуобезьян ведут древесный образ жизни, быстро и точно перемещаются по веткам, в связи с чем имеют глаза, расположенные не по бокам головы, а близко к фронтальной плоскости. Это нужно для хорошего бинокулярного зрения. А оно... в свою очередь требуется для правильной оценки расстояния и точности прицела это также не является ни примитивным, ни прогрессивным признаком однако это роднит лемуров с человеком, получившим хорошее бинокулярное зрение от далёких предков, которым также приходилось точно оценивать расстояние при движении по деревьям Моск у лимуров и тупай гладкий, без извилин, тем не менее, постепенно шаг за шагом происходит решающее изменение. Приматы всё лучше приспосабливаются к жизни на деревьях, у них развилась хватательная лапа, впоследствии рука, с помощью которой можно крепко ухватиться за ветку. Они не стали бороться с опасностью падения, обзаводясь алетальной перепонкой. Есть животные, которые называются летающим лемуром. Это существо обзавелось перепонкой, но оно относится к отряду насекомоядных, а не приматов. У приматов усовершенствовалась координация между зрением и мышечными движениями. Для оценки местоположения качающейся ветки нет более важного чувства, чем зрение. И даже у тупаии Самой развитой частью мозга становится зрительный отдел, который увеличивается за счет обонятельного. Эта же тенденция прослеживается и у лемуров. Самым развитым видом в семействе лемуров является долгопят, названный так, потому что обладает удлиненными костями стопы и большой пяточной костью. Как уже замечено, долгопята не являются лемурами. Это другое семейство лемуров. полуобезьян. Долгопяты действительно считаются самыми развитыми из полуобезьян. Возможно, предки обезьян также относились к долгопятовым или, по крайней мере, были сходны с ними. Важность зрения, превосходящего по своей значимости слух, находит новое выражение У этих животных глаза расположены на передней поверхности лицевого черепа, а не по бокам, как у других млекопитающих. Долгопят может направить на предмет оба глаза, что делает зрение стереоскопическим, а значит животное воспринимает мир в трёх измерениях и может с большой эффективностью оценить расстояние до цели. Огромные на крошечном лице глаза оказывают неизгладимое впечатление на людей, которые случайно по ночам сталкиваются с ним в лесу. За громадные глаза долгопят получил название призрак. Как только животное получает возможность захватывать пищу рукой и подносить её к пасти, отпадает необходимость в удлинённой морде. Форма морды мало зависит от возможности или невозможности подносить пищу ко рту конечностями. Она зависит от способа и силы захвата пищи челюстями. Нужно ли зубами убивать, разгрызать, жевать. А также от необходимой силы обоняния. Животные, в жизни которых большую роль играет нюх, обязательно имеют длинные обонятельные каналы, в которых ручки, размещается достаточное количество рецепторов запахов. У долгопята её нет, и вместо этого у него плоская, как у человека, лицо. Исчезновение удлинённой морды и перемещение глаз вперёд отодвигает на задний план обоняние, поскольку оно не столь важно для выживания долгопята. То есть, как ясно из предыдущего примечания, наоборот, От отдвигания на второй план обоняние привело к исчезновению удлинённой морды. Представители второго подотряда приматов относятся к настоящим обезьянам. Этих животных разделяют на три группы: низших обезьян, высших человекообразных обезьян и человека. У представителей всех трёх групп черты долгопята получили дальнейшее развитие. Все они обладают стереоскопическим зрением у всех движения рук в большой степени контролируются зрением у всех функция обоняния отодвинута на задний план из всех чувств зрение доставляет мозгу информацию с самой высокой скоростью и в наиболее сложной форме использование руки предусматривает совершение множества сложных и тонких движений, хватание, ощупывание, использование орудия. Для этого требуется тончайшая координация двигательного аппарата и зрения. Это обеспечивается самыми новыми отделами головного мозга, и они начинают развиваться и увеличиваться в объёме. Если бы не это, то не стали бы возможными и другие достижения. который смог в дальнейшем обеспечить именно увеличившийся мозг. Ни одно другое животное размером с мартышку не имеет такого тяжёлого головного мозга, как у неё. Относительная по сравнению с массой тела масса мозга мартышки больше, чем у человека. Особенно разрастаясь кора больших полушарий, Ни у одного другого животного нет такого количества извилин, как у обезьян. Обезьяны делятся на две большие группы – широконосых и узконосых. У первых плоские носы и широко расставленные, направленные вперед ноздри. У вторых нос выступают вперед, придавая лицу некоторое сходство с человеческим. Ноздри расположены тесно друг к другу и направлены вперед. в большей степени вниз. Широконосые обезьяны встречаются только на американском континенте, и поэтому их часто называют обезьянами Нового Света. Часть их обладает цепким хвостом, который может обвиваться вокруг веток и удерживать вес животного без какой-либо дополнительной опоры. А все без исключения и цепкими лапами, позволяющими всю жизнь проводить на ветках. Эти хвостатые обезьяны любимицы детей во всех зоопарках мира из-за своих головокружительных акробатических трюков. Всё это, конечно, очень хорошо в смысле адаптации их жизни на деревьях, но длинные руки, которые могут без труда протягиваться от ветки к ветке, и служащий опорой хвост снижают важность зрения. Приспособление к древесной жизни чудесно, но оказывает угнетающее действие на головной мозг. Некоторая неточность. Угнетающего действия на мозг они, конечно, не оказывают, да из чего бы? Просто все эти виды высокоспециализированы и прекрасно приспособлены к среде за счёт своей анатомии, поэтому они не испытывают давления естественного отбора в направлении улучшения интеллекта. Чтобы такое давление появилось, требуется, чтобы наибольшую выгоду вид мог получить от сложных поведенческих способов приспособления. А для этого вид должен быть не слишком хорошо приспособлен к среде за счёт своих чисто биологических качеств. Действительно, из всех приматов шираканосы обезьяны наименее развиты интеллектуально. У усканосы обезьяны водятся только в восточном полушарии земли, и поэтому их называют обезьянами старого света. У усканосых обезьян нет настолько цепкого хвоста, как у ширканосых, который даёт надёжную опору, словно пятая рука, а значит, для них большее значение имеет способность сохранять равновесие и точно координировать движения. У усканосых более мощное туловище, и они лишены юркости своих широконосых собратьев. Недостаток подвижности у сканосы обезьяны компенсируют недюжинным умом. Они делятся на три больших семейства. Первыми стоит упомянуть циркопитеков, хвостатых обезьян. Как ясно из названия, у этих обезьян есть хвост, хотя он и не заменяет свою конечность. Самыми потрясающими представителями этого семейства являются павианы. Они спустились с деревьев на землю и приспособились к жизни на почти безлесных равнинах. Но у них в достаточной степени сохранилась организация конечностей и зрения, характерная для древолазующих обезьян. При этом они не утратили и ум. Кроме того, эти обезьяны живут стаями, собирают пищу на земле. и у них снова развелись удлиненные морды, вооруженные превосходными зубами. Но даже павианы, какими бы интеллектуальными они ни были, должны отдать пальму первенства в этом отношении представителям двух других групп узконосых обезьян. Представители этих последних двух семейств начисто лишены хвостов, задние ноги у них служат луком, больше для опоры, чем для хватания. Складывается впечатление, что по мере развития интеллекта количество хватающих конечностей сначала уменьшается с пяти до четырёх, а потом с четырёх до двух.